Но такой хрени никто не заслуживает». Деккер сидел, сложа руки на коленях, а взгляд был сосредоточен на какой-то точке посреди потолка. У убившего Салли Бример-стрелка были такие же партаки. «Очевидно, между ним и Стивенсом есть какая-то связь». «Ты вправду уверен, что татуировки одни и те же?» спросил Олан Кастер. «Я четливо разглядел их тогда в проаулке и в тюрьме у Стивенса. Думаю, он это понял»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 «А ты не веришь даже самые мелкие», — ухмылился Марс. «Ты видел, как стивен тушевался, когда узнал, что Мэри Хокинс убит? Испугался за свою безопасность. Пытался схватить себя за язык, но уже было поздно». «С его уходом, как мы теперь доберемся до истины?» — вздохнул Ланкастер. «Зацепки обрываются одна за другой. Черт возьми, мы даже не знаем, кто это порешил семью ричерсов и как там оказался Дэвид Катс». «Ну почему? Я думаю, знаем», — возразил декер Он изложил ей свою версию о том, что Катса похитили и в дом Ричардсов доставили на его же машине, а также о подмене выключателя и ДНК, исходящих, возможно, от Митса. я тоже обо всем этом рассказал. «Так вот почему ты хотел разговора со Стивенсом», — догадалась он Кастер. декер кивнул. «Я думаю, Франки Ричардс подслушал разговор своего отца с кацем рассказал о нем Стивенсу при встрече или же просто ему позвонил».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 не знаю но если так то что мешало им здесь крутиться и тринадцать лет назад возможно стоит покопаться что это за народ кто был ни был у него наверняка серьезные связи в тревисе заметил лонкастер как ты интересно собираешься вентилировать все это у рэйчел полюбопытствовал Деккер. они уже в курсе что мы тут вынюхиваем наша встреча со стивенсом тому пример не хотелось бы настораживать их еще сильней но «Ну, я скажем на что спросил марс прониктовидно